Как часто она летала во сне и опускалась в разных странах. Эти редкие непередаваемые ощущения реальности. Но только там она по-настоящему ощущала всю полноту жизни. Непостижимым и совершенно загадочным образом ей была подарена возможность прожить совсем другую жизнь. Не заново, не с чистого листа, а просто стоп-кадр, и жизнь другая. Вот она идет по вечерней улице этого вечно зеленого и цветущего края, созданного с такой любовью и нежностью людьми. Все материальное осталось там – мысли, чувства, проблемы, вопросы, решенные и нерешенные, неудовлетворенные и удовлетворенные желания – все там и боль. Обволакивает и ласкает взгляд каждый миллиметр этой удивительной страны. Распахнув свои огромные голубые глаза, она с замиранием вдыхает воздух, смотрит на загадочные фонари ночного города и медленно заполняет собой пространство. Втекает во все дворики этих насыщенных ароматом лета и цветов улицы переулков. Сон или реальность? Впервые все переплелось, и нет разницы, нет усталости, нет желания ускорить или замедлить время. Она свободна от своих мыслей, чувств, желаний. Они больше не тревожат и не пробивают ее. Они медленно и плавно меняются, проплывая, насыщая и оставляя внутри воспоминания о романтических встречах, колдовском смехе, Поцелуя их при Луне. «Это мечта или явь? Сколько мне сейчас лет?» — думает она. Сменяются лица, декорации. Нет привязанностей, обжигающих воспоминаний. Она знает, что завтра все будет так же ново и таинственно. У ней пробуждается желание жить. Страстное желание жить и впитывать в себя по капле или струей И это подаренное счастье, этот рай. В ее мысли вкрадывается легкое сомнение. «А вдруг я не так иду?» И с трепетом и замиранием сердца понимает, что куда-то пришла. Еще несколько шагов. Она закрывает глаза в предвкушении новой встречи. И слушает, как по телу пробегает трепетная волна. Самой любимой. Самый желанный и обжигающий трепет. Она глубоко вдыхает воздух. Слезы крадом катятся по щекам от долгой разлуки. и целые сутки прошли. Здравствуй, море. Я люблю тебя, море. Спасибо, Господи. Как же долго я жила без тебя. Прости, что так долго жила без тебя и могла. Ночью прошла гроза и изменила облик города до неузнаваемости. Она взглянула в окно и, не поверив, стала тереть глаза. Картина не менялась. Вместо высоких домов и широкой улицы с оснающими автомобилями перед ней простиралась огромная колышущаяся равнина. Солнце утопало в сочной зелени. Высоко в небе пережаворонки. Как будто вернулась детство, подумала она. Наверное, вчера на работе переутомилось больше обычного. Или сон затянулся, Не иначе. Надо попить успокоительного отвара. А что, если я начинаю сходить с ума? И это первые признаки сумасшествия. Общее состояние было удивительным. Такой легкости во всем теле она не испытывала, пожалуй, с давних времен. Тепло шло от сердца. Воздух был напоен ароматами луговых цветов. Хотелось плакать от счастья. Внимание Ланы привлек дальний горизонт, где возвышались те самые настоящие горы со сверкающими вершинами, где среди скал и села Журча бежала вода, собираясь в небольшую горную речку. «Так далеко, а я четко все вижу», — Лана стала внимательно рассматривать пейзаж. Слева на скале она увидела уютный домик с увитой виноградником террасой. Именно такую картину она встретила когда-то в журнале и запомнила на всю жизнь. Желание побродить вокруг дома и заглянуть вовнутрь преодолели ее стеснение. Лана не заметила, как очутилась возле двери. Дверь радостно скрипнула и чуть приоткрылась при ее приближении. Лана вошла в дом. Запахи воспоминаний нахлынули и поглотили ее. Свет просачивался сквозь плотные шторы, создавая таинственность. В углу пел сверчок. С потолка свисала, слегка позванивая, старинные люстры. Лана, не отрываясь, смотрела на картину, висящую на стене. По бежала девочка и смеялась. По щекам ее побежали слезы. Что все это значит? Такое все более боли знакомое. И кто хозяин этого дома? В том, что это мужчина, она нисколько не сомневалась. Хотя, как прибран был дома, чувствовалась и женская рука. «Эй!» — крикнула она. «Есть здесь кто-нибудь?» И замерла в ожидании. И почувствовала взгляд на себе. она обернулась и вскрикнула от неожиданности. «Ты?» «Почему? Откуда?» «Я думала, что больше никогда не увижу тебя». «Как давно это было? Как будто в другой жизни». Загорелый мужчина стоял на террасе, улыбаясь и не сводя с нее радостных глаз. «Да», — ответил он, — «мы действительно давно не виделись с тобой. Лет десять прошло. Обстоятельства вынудили меня уехать так внезапно. Но я все эти годы не упускал тебя из виду. «Я знаю почти все о тебе, поэтому ты здесь, сейчас». «Никому еще не удавалось побывать у меня. Ты первая». «Прошу». Сергей протянул руку, ладонь коснулась ее пальцев. Лана от неожиданности закрыла глаза. Ласковые волны счастья разлились по телу. Не хотелось даже шевелиться. Где-то глубоко в голове звучала мелодия заставляя растворяться в невероятных ощущениях. Состояние больше, чем любовь. Состояние счастья с детства, когда каждая жилка трепещет в тебе, и ты спешишь за горизонт. «Наверное, это сон», — думала она, не открывая класс. Этого просто не может быть. Надо взять в отпуск и уехать в горы поближе к морю. Свежий горный воздух сделает свое дело. «Но ты уже в горах, рядом с морем и со мной. Я не вымысел, я настоящий. Я тот самый, и я все эти годы любил только тебя. Уже тогда, десять лет назад, я поклялся, что если ты сможешь сохранить нашу любовь, я сделаю все, чтобы мы были вместе. И у меня получилось, вернее у нас. Именно ты поддерживала меня все эти годы, То, что ты не растратила свет нашей любви и смогла прожить без упреков и обид, помогло преодолеть мне все круговертия судьбы. А жизнь меня, ох, как потрепала. Порой я сам себе казался одержимым. Но я смеялся и, стиснув зубы, продолжал строить наш с тобой земной рай. И как только я понял, что все, все страхи, борьба и тревоги позади, я позвал тебя. «О, как я ждал этого часа! Женщина, которая может хранить десятилетие верность! Я не ошибся в тебе! Ты та самая, настоящая, с большой буквы женщина, которую мне нужно было угадать среди миллионов других! Мне нельзя было ошибиться, иначе бы время протекло по-другому! Приходилось полагаться только на чутье! Не знаю, кого мне благодарить!» Но чувства, которые переполняют меня сейчас, невозможно передать словами. Слишком высоки они, слишком... Посмотри назад. Нашей верностью, нашей любовью на расстоянии мы смогли изменить этот мир. Того старого, искалеченного и уставшего больше нет и не будет. Нет городов с грязными подворотнями и скучающими, похожими на людей улицами. Никто тебя больше не подвергнет моральному унижению. Никто не обидит тебя, назвав самозревой теткой. Никто не обдаст тебя липким взглядом. Никто не развяжет больше войну. Никто не убьет никого. Никогда. Мы открываем новый мир. Ими ему – любовь. Покрыт туманом млечный путь. К земле прижаты небеса. Спектакль разыгран на часах, всего лишь несколько минут до завершения игры. Одно из множества во снах, рождающихся на устах великого ничто. Дары его бесценны. Глубина неисчислима в безнелет. Спадает занавес. Билет дарован каждому в другой Мир. любовь творит любовь. Я помню, как в полете ты коснулся губ моих, как будто упругий ветер. Мне пришлось учиться ходить заново. Ты гладил кожу деревьев, и они склоняли свои веты. Нутри меня набухали почки, готовые взорваться к новой жизни. Чувство свободы обволакивало сердце. Мир казался хрупким в наших ладонях. Мы не могли отвести взгляды и так часто терялись, что все труднее и труднее становилось вернуться в мир безразличия. Было непонятно, что мы здесь делаем. Вопросы оставались без ответов. Мы только присутствовали. Последнее огромное поле ромашек, которое едва поместило наши чувства, не могло отдышаться до утра. Цветы шептались всю ночь. Ноги пустили корни, сплетаясь в одном сердцебиении. Прохладные листья остужали жар. Мне хотелось пить, ты посылал дожди. Мне хотелось смотреть, Ты не отводил взгляда. Мне хотелось дышать, ты становился моим дыханием. Мне только не хотелось спать. Нельзя было упустить время, оно такое беззащитное. Никто не может защитить любовь. С ней так часто поступали безжалостно, что она перестала плакать. Как можно оторвать свет от живого огня? Никому не удалось выплыть без потерь. Качели раскачались слишком сильно. Нас поглотили другие мысли. Мы потерялись в кварталах коротов. И ветер прическу и умчался в поисках других светящихся глаз. Других, прижатых друг к другу сердец, другого счастья. Легкое облачко нависло над возникшей нежностью, убаюкивая тень воспоминаний. «Вспоминаешь ли ты нашу звезду?» Луной был полон сад. Он почти не дышал в ожидании чуда. Этот запах другого огня из молитвенных предчувствий в области сплетения Шерест он переплетался с музыкой сердца и заставлял трепетать каждую клеточку завораживающих слов, льющихся непрерывно. Блики уходящего в ночь моря отражались волнении в глазах. Ты просил не останавливать тебя, не заглушать признание. Бежим, я видел этот день и принимал на вдохе как вселенную жизни моей. Мы будем там, где времени не существует, пока я бессмертен. Можно все посметь. И я посмел шагнуть в неизвестность и проскочить в туманы в поисках той дороги обратно, где от вечности загорается солнце, познавшее мир». Крылья так быстро выросли за плечами, что я не успела удивиться, почувствовав упругую волну, закрывающую горизонты и поднявшую наши тела на недосягаемую высоту. Мы выдыхали аромат свободы с каждым вдохом, погружаясь в глубину невероятных ощущений. Едва осязаемые, едва ощутимые прикосновения купами, как легкий приз, скользящий по воде. Мир казался зыбким и неустойчивым. Ангелы смотрели сквозь нас, вызывая трепет и восторг. Мир проявлялся и исчезал. Каждая клеточка кожи чувствовала твое дыхание, твою нежность, сотканную из утренней росы. Твой проницательный взгляд, видящий сквозь время, несущийся и одновременно остановившийся в лилово-сиреневых лепестках весны. Сколько раз мы умирали. Крылья не давали нам разбиться. В любви мы недосекаемы. Любил ли ты меня, если готов был умереть в любое мгновение? Любила ли я тебя, если готова была умереть в любое мгновение? А смерти нет. Кто придумал это слово? Есть притяжение и погружение в танец любви в садах, наполненных лунным сиянием. Нет-нет, нельзя смотреть в эту сторону. Никому. Если случайно спугнуть птицу счастья, она может покинуть эти края. Она не выносит присутствия посторонних мыслей. И рассветы бывают разными. В одной из новых пробуждений я не почувствовала аромата цветов нашего сада. Я даже не стала читать письмо, написанное неровным почерком. На этот раз я умерла по-настоящему. Я просто перестала дышать в этом мире. У души было настолько сильным, что наше звезда не выдержала и раскололась на миллион маленьких лепестков, так похожих на пепел любви. Скажи, как можно верить зеркалам в лучах заходящего солнца, отражающих едва заметные росчерки паутинок, искры от которых еще какое-то время освещают вокруг пространства? Потом были письма, много писем. Они преследовали меня повсюду. Я не ответила ни на одно. У рассвета вкус твоей любви. Я с тобой в каждом порыве ветра и капельках дождя, которые падают тебе на лицо. Научи меня жить без тебя. Вчера я случайно наткнулась на пачку перевязанных белой ленточкой писем и подумала: кто мы, что так искали вечность? Кому подаришь ты свое солнце, из груди вынимая во второе рождение музыки ночей? Она недавно поселилась в моем сердце. Я создала ее своей мечтой. Она собирает цветы в ночи и сплетает венки. Она гуляет от звезды к звезде и зажигает звезды. Она идет от беды к беде и гасит беды, возвращая покладку свет любви». разливающийся поток сквозь солнце, бесконечное в ней. Сначала мне показалось, будто заискрился воздух, пронизанный светом. Мастер, чья рука, а быть может мысль, имел совершенное видение, ему не составляло труда сотворить ее, наделив всеми качествами эльфийки. Несколько слов, которые она чаще всего произносила, придавали ей очарование и таинственность. и ощущение присутствия неземного существа, прибывшего погостить на эту планету. Она сказала, что где-то поблизости находится необычный камень со словами, передающими память. Она была нежна, постоянно смеялась и танцевала под громкую музыку. Она сказала, что однажды вырвалась из человеческих границ и покинула Землю и прикоснулась к сиянию. Какое это счастье – прикоснуться к нежности, к желанию, к мечте. Она училась слушать себя, каждую клеточку окружающего ее живого мира. А еще я узнала, что ее зовут Лорка. Первое, что спросила Лорка, «Умели я играть на скрипке?» и немного смутилась, услышав отрицательный ответ. Потом я узнала, что скрипка для нее – все равно, что дышать и жить – пальцами трогать алмаза и звезд, и слушать песню ветра и качаться на волнах, и перебирать звездное ожерелье, сидя на берегу неба. Она любит собирать их прикосновение тепла на латоне, любит смотреть на их завораживающие движения и накапливать солнце в ресницах. Лорка знала с детства, что поднимать ресницы и смотреть прямо в глаза другим опасно, так как они начинают за нею плыть, Она слишком быстро все впитывала и погружалась в земную жизнь. Ресница ее потяжелели, тело превратилось в неосязаемое облако желаний полета и растворения. Ее сердце билось с такой скоростью, что ритмы сокращений сливались в какую-то сплошную взлетную синусоиду и постепенно прекращались, так как сердце ее не справлялось с таким напором энергии и открывало новую ее возможность для ее души. соединиться с блаженством. Ах, эта неуверенность в себе, в своих поисках смысла жизни, страх потери поражений, как океан, все это в ней невероятным образом смешивалось, волновалось и переливалось. Лорке постоянно требовалось, чтобы кто-то ей звонил, приглашал в очередное путешествие и называл время отлета. В такие минуты любовь лилась из нее широким потоком, и заливала все комнаты нашего дома. Дом Лорка полюбила сразу. Возможно, что именно он ее и позвал сюда. Я все время чувствовала, как она растворяется в нем, как она ходит и разговаривает с ним. Дом отвечал ей взаимностью. Минута откровения Лорка превращалась в большого ребенка. Огромные глаза испускали яркий свет. И все, о чем она говорила, было настолько красиво и правильно, что совершенно не надо было сомневаться в искренности передаваемых ею ощущений. Как трудно такому существу приспосабливаться к нашей действительности. Как вообще можно жить с таким оголенным сердцем в окне открытого времени? Оголенное сердце. Что может быть чудесней в этом мире? Сегодня было утро другим, не таким, как вчера. южный ветер, перемешанный со сладким запахом мёда, принёс лёгкую печаль. Лорка выезжала в очередное путешествие. «В следующий свой приезд, — сказала она, — мы займемся поиском камня. Кто знает, может быть, она действительно вспомнит, с какой далёкой планеты прилетела сюда. Не стало вчерашнего моря росинок, которые инопланетными каплями Устраивались на острие ее ресниц, тянущихся к солнцу. Нежная моя тайна, предсказанная звездой. Разве не в этом счастье? Какое оно сегодня утром? Другое, совсем другое. Даже утреннее приветствие показалось грустным. Пройдет час, и оно уплывет, так и не обозначившись ничем особенным. Не как вчерашнее, загадочное, волнительное, наполненной свежестью и желанием писать, созидать и дарить. Пусть все в этом мире будет наполнено соками земли, теми, что дает нам энергию и стремление. Так тихо стало, скорее бы вернулась весенняя гроза. Она восполнит все, и сияющее утро тоже. Пусть все будет как должно. И все же, скорее возвращайся. Воздух пропитан нежностью, каждой каплей твоей. Когда-нибудь построенные нами двери и дома тоже разрушатся в этих потоках строчек, бессмертия таящих. В доме пахло весной. «Кто принес цветы?» «Почему так монотонно капает вода из крана?» Чьи поцелуй оставлен на моих купах. «Я думаю о тебе. Мы оба думаем о нас. Ты научил меня всему. Ты сказал, что мы похожи, будто разговаривал со мной. Мы знали друг друга всю жизнь. Я всегда умела летать». Мы танцевали этот танец по всем улицам города, и было слышно, как хрустят разбившиеся сосульки под ногами. Я так привыкла к твоему смеху, что кажется, что это и есть вкус счастья. Я скучаю о тебе. Я назвала тебя мастером, отказавшимся от своей Маргариты. Пришлось набросить кожицу лимона, чтобы спрятаться от вопросительных взглядов. Я подумала о другой женщине. С ней ты вспоминаешь меня. «Стены были прозрачны, и соседи видели все. Ты прислал мне запись нашей любви. Я подумала, что такое мечты и любовь. Ты говорил, что из меня льется свет. Я открыла себя океану света. Я пустила в себя влагу всех дождей и туманов. Ты сказала, что я рожу тебе ребенка. Я подумала, что из нас вырастет трава детей». Они станут славой мира. Ты посылал мне лось до самого убегающего дна. Ты ждал меня на рассвете, открытый для взгляда небес. Ты спешил ко мне по дорогам и сквозь праздник шумной толпы. Как мир совершенен. Он дарил мне любого тебя. Я шла по песку к тебе. Молекулы нашей соткали новый мир из любви. Упругие пружины притяжения невидимы. Ты ждал меня а зона колокола воздух твердеет стеклом Я ждала как смогла я так быстро накопить богатство в блистающих глаз. как смог ты собрать в ладонях столько силы для наших детей Ты скользил по каменным склонам ко мне Ты ждал я спешила я спешила к тебе как ждал ты Так самая темная ночь впадает в ярчайшие сне дней. Боишься? Боюсь. Боишься? Боюсь. Последний наш страх. Красив ли ты для меня? Зачем любви красота? Красив ли я для тебя? Зачем любви красота? Прекрасней рук твоих нету цветов на земле. Прекрасней ног твоих нету деревьев в лесах. Глубже глаз твоих падает только сердце моё. «Сильнее ума твоего взлетает лишь нежность моя. Бесконечно долго ждавая, тысячи лет. Веками войны шли за свободой твоей. В сотнях мужчин хранила я верность тебе. Ты тысячи наложниц сменил, ожидая меня. Мы рядом проходим, волны шумятся окном. Мы мимо проходим, ничем не заполнится дом. Настало время желтых листьев». когда ты, наконец, позвал меня. С неба сыпались кристаллы выполканных слез. Все было ярким, дорезив в глазах. Ты обнял железную женщину, ладони прилипли к заледеневшей стали. Я прошла мимо навсегда. Когда-нибудь мы усядемся на берегах наших рек и будем смотреть, как за горизонт закатываются наши потухшие сердца. Написанный текст струится бессмертной рекой. Мы оба знаем, к какому морю течет наша жизнь. Ветер усилился. Неожиданно для себя она вдруг испытала необычайную легкость и радость к жизни. У нее все начало получаться. Наконец-то удача встала на ее сторону. Весна, время тепла и счастья, отозвалась трепетной волной в ее сердце. Безграничная любовь и доброта ко всему живому накрыла ее с головы до ног. Свет увеличивался. Под яркими лучами солнца спало напряжение. Страх растаял, как прошлогодний снег, и она рассмеялась весело и звонко. Теплые лучики коснулись лица. Она закрыла глаза и стала слушать, о чем шепчет ветер. Она услышала его. Ветер так разволновался, что чуть не свалил ее с ног. Но потом успокоился и стал рассказывать, как он за нее переживал и как хотел помочь. Он поднял на ноги всех, кого только мог, даже к звездам обращался, но те лишь разводили руками. Как он догадался попросить весну о помощи, и сам толком не знает, только она сразу откликнулась, как будто ждала. Весна приняла его просьбу с великой радостью и сразу же стала преображать мир вокруг. Перемены не заставили себя ждать. Любовь проявлялась во всем. и в том, как солнышко светит, как щебечут птицы, и как смеются малыши и даже взрослые иногда. Лишь когда я услышал твой ласковый смех, тогда с облегчением понял, что трудная пора в твоей жизни миновала. Но почему это произошло? Ты увидела, как всем стало весело и включилась в общую икру. Ты вспомнила, и детская радость привела тебя домой. Ты позволила внутреннему ребенку проявиться и начать играть жизнью. А потом уже в своем сознании справилась со всеми свалившимися на тебя проблемами. Старый мир исчез. Он стал невидим для нового. Теперь я могу спокойно улетать. Тебе незачем больше беспокоиться. Будь счастлива. Будь счастлива без причин. Я бы хотела с тобой у моря посидеть в растворившись шипящих звуках, легким касанием скользящим в темноте по раскрытым ладоням. Я бы хотела с тобой лучами поиграть сквозь прикрытые створки глаз, скрывая и пряча обертки от конфет, на качелях качаясь. Я бы хотела с тобой стихами говорить и смеяться часами, и бежать по проталинам счастья. и сидеть у костра вечерами, распахнувшейся радостью настежь. Ты возвращение в юность, шелест листьев детства, легкий ветерок, ласково прикасающийся к обнаженным ногам. через шелковистое платье. Ты утро, то настоящее, когда сначала трудно встать, но потом никогда не жалеешь, что сделал от так Детство, ты идешь расслабленный, мама тебя ведет куда-то, неважно. Тебе легко, хорошо, беспечно и сонно. Ты вечер теплый, ласковый, щекотливый, и страстная, яркая, светящаяся, искрящаяся ночь, совершенно безумной красоты Луной. Ты удивительное неземное существо широко распахнутыми глазами и открытым сердцем. Ты совершенно не похожа на тех, что окружает нас сегодня, без света в глазах, озабоченных, не доверяющих никому. Мы никогда и не скажем им, что мы другие, потому что они не поймут. А если и поймут, то ни за что не поверят. А если и поверят, то не согласятся, потому что какое ты счастье, когда понимаешь, что встретился с существом из другого мира, с которым можно просто так, на полушаге, на полувздохе, на полувзгвяде, замереть, схватившись за самую необыкновенную мысль, которая внезапным озарением тебя посетила, и начать творить из нее невероятное произведение, задыхаясь и восторгаясь каждым волшебным словом, каждым звучанию тишины, каждым трепетанием едва уловимых вибраций где-то там, глубоко глубоко на подсознании, едва различимых, и таких хрупких и беззащитных, и таких невероятных, похожих на то состояние, когда взволнованный легкий ветерок пробегает по чувствам и ссыпает в тончайшие нити сплетений золотосеченной чашей сердца лепестки потревоженной зови. Дай обнять тебя. Ведь это понимание того, понимание, что это прощание навсегда с тобой. Пойми, пора прощаться очень уж фатально. И пусть этот сон закончится. Ты проснешься, поймешь, что спала, и тебе приснилось все это. Меня никогда не было. И все, и все лишь иллюзия. Наша, но кто-то вырвется первым. Кто-то все осознает. Осознает, что пора прощаться очень уж фатально в этом мире. Дай мне обнять тебя, посмотреть на прощание в твои глаза, чтобы ты поняла, что все игра, что мы играем. Ты не вспомнишь меня в следующей жизни, но мы пересечемся. Так надо, ты лишь почувствуешь рок, так как это возвращение запущенного бумеранга желаний. Это урок. Это урок, что надо пройти. Нет, никогда не верь словам. Никогда. Даже когда человек их произносит, это некая игра, в которой мы увязли. Или лишь тотальное сознание помогает отпустить все, погрузиться в тишину. Замки сами светят с дверей. И есть слово «никогда» и есть вечность, разрушающая ожидания. Океан вечности ждет. Пойми, мы все играем. Ты играешь, когда плачешь, когда смеешься, когда страдаешь, когда чувствуешь себя счастливой. Горечь воспоминаний – это плата. Плата за наш рост. Чтобы вырасти, нужно приложить усилия, как младенец собирается силами перед родовыми схватками и пробирается наружу. Эта жизнь – это утроба матери. Матери-Земли. А тотальная смерть – это переход. Но не всем удается родиться. Но это время однажды наступит для каждого. Дай обнять тебя, чтобы ты почувствовала понимание. Понимание икры. И прощальный взгляд. Он будет таким глубоким, как звездное небо. Ты меня больше не вспомнишь. Тот, кого ты видишь сейчас, трансформируется и перейдет в другое состояние. Быть может, я вернусь, но совершенно другим, другой. Быть может, я прольюсь утренним дождем над землю и взрастет трава. Стану тающим снегом в твоих ладонях. Ты поймешь это слово никогда. Ты поймешь знак бесконечность. Или посмотри на птиц, он там, смотри, как тает их силуэт в облаках. Тихо, тихо становится. Этот закат солнца озаряет твои глаза. Это тишина внутри. Ведь никогда раньше не был таким глубоким и прекрасным прощальный закат солнца. Тихо ступает свет на землю, понижая свои вибрации для того, чтобы остальные тоже смогли. все еще не могла заставить себя сделать первые шаги после того, как умерла. А, рыдала неподготовленное сердце. А, Разве с такой болью можно жить?» Эта боль не кончается. Боль не кончается, как заевшая пластинка. Одни и те жидкие спирали, один и тот же голос, один и тот же повторяющийся день сурка. Никогда не думала, что может попасть в расставленные сети. За стеной протеста люди ходили на цыпочках в абсолютной тишине. Она просила, чтобы не шумели. Шум стоял невыносимый. Болото засасывало. Цветы склонили головы и перестали улыбаться. Летом выпал снег. Неужели? Боль не отступала, даже ночью мучила сухость во рту. Постоянно хотелось пить. и бежать за поездом, за поездом, который увез ее состояние непрекращающегося счастья. Радость разбилась на осколки, и острые ее кончики впились в сердце. От жара пылала голова, горячие волны накатывались одна на другую и продолжали жечь ее тело. Неужели все так умирают, когда встречаются со сменой? Нет, нет, нет. Она просила больше не мучить ее. Теперь она знала, что означает слово «пытка». Огненные слова, ледяные слова. Холодно, ледяные своды, ледяной ветер. Почему он смеется? Она больше не хотела жить с этим. Это самое страшное, что можно пережить. Бог нам дает ровно столько, сколько мы можем вынести. Но зачем? Неужели нельзя было просто умереть? Неужели нельзя было сделать так, чтобы вся эта счастливой жизнь – просто исчезла без таких тошнотворных последствий. Мир больше никогда не будет прежним. В ее доме всегда будет висеть разбитое зеркало и нечеловеческий крик загнанного зверя, и истерика, и тяжелый взгляд из-под бровей. Такая огромная луна. Она выла на нее, шкура поднималась дыбом. Она готова была растерзать любого, кто попался бы на ее пути. Мрачные деревья так быстро выросли вокруг и заслонили солнце любви. Что это? Показалось ли на самом деле перестала биться и сядься? Утрачен контакт с действительностью? Где-то глубоко в душе она почувствовала нарастание теплых волн. Они были такими хрупкими и по-детски чистыми, что все внимание переключилось на их тихий шерест. По заснеженному полю шел одинокий путник. Сначала ей показалось, что это невысокая женщина, но точка стала вырастать и превратилась в прелестную девочку лет 10 денадцати В руках у нее была хапка ромашек, и сама она была одета в необыкновенно красивые платьицы. Локоны не спадали волнами из-под шляпки. Девочка смотрела, не мигая, и улыбалась застенчиво. «Тебе, наверное, холодно?» «Смотри, ты вся дрожишь. Пошли быстрее в дом». Тепло от пальчиков растеклось нежностью по всему ее телу. Появилось непреодолимое желание никогда не выпускать эти пальчики из ладоней. Когда она вышла из больницы с драгоценным свертком в руках и сияющей материнской улыбкой, весь мир замер от восхищения. «Крошка моя, я буду каждый вечер стоять на коленях перед ликом святых» и просить, чтобы тот, кто полюбит тебя, никогда не причинил тебе боль, ни явную, ни скрытую. Я сама стану твоим ангелом-хранителем до дней последних моих». Тихий звон колокола, раздавшийся глубине ее сердца, прозвучал торжественной мессой и поднял ее мысли на такую высоту, откуда она уже никогда больше не замечала ни людскую суету, ни отравы прошлого, ни попыток ухаживания. Свет, исходящий из ее сердца, отражался улыбкой на лице и не позволял больше ни приблизиться, ни заговорить. Люди смотрели на нее и думали: Надо же, какая красивая женщина с глазами матонны и такая счастливая, почему от нем все, а другим ничего?